У старых лип и берез, белых Атыни, добродушное выражение. Они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, И вблизи них уже не хочется думать о горах и море.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 Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка. А за нею бежал знакомый белый шпиц. Гурув хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпиц. Он ходил и все больше и больше ненавидел серый забор. И уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим. И это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер, долго сидел на диване, не зная, что делать. Потом обедал, потом долго спал. Как все это глупо и беспокойно, думал он, проснувшись и глядя на темные окна. Был же вечер. Вот выспался зачем-то. И что же я теперь ночью буду делать?